Старик с длинными серебристыми волосами печально посмотрел на Чейза и протяжно вздохнул. Он еще раз ткнул палочкой в рисунок, не перечеркнутый крестиком, и, обернувшись, взял у одного из воинов веревку. Он, обернул ее вокруг шеи и, поймав непонимающий взгляд Чейза, показал на изображение Ричарда. По-прежнему, глядя на Чейза, он несколько раз дернул за веревку и показал на восток. Потом коснулся палочкой изображения Кэлен, сделал вид, что утирает слезы, и показал на север. Чейз встал. Вернее, почти подпрыгнул. Лицо его побледнело. — Она его забрала? — прошептал он. — Эта женщина взяла его силы и увела в дикие дебри. Рэйчел встала рядом с ним. — Что это значит, Чейз? Почему Кэлен не пошла с Ричардом? Он посмотрел на нее сверху вниз. а От выражения его лица ей стало не по себе. Кэлен отправилась за помощью. «Она пошла в Эйдендрил. Она хочет найти Зеда. Никто не проронил ни звука. Заложив руки за ремень, Чейз, не отрываясь, смотрел на восток. «Добрые духи», — прошептал он. «Если Ричард действительно идет в дикие дебри, сделайте так, чтобы он повернул на север». Но только не на юг, иначе ему не поможет даже Зет. Рэйчел крепко прижал к себе куклу. — А что такое дикие дебри? — Плохое место, малышка. честь не отрывал глаз от темнеющего неба. — Очень плохое место. Он сказал это спокойно и тихо, но по спине у Рэйчел пробежали мурашки. Зет придержал лошадь и почувствовал, как напряглись ее мускулы. Зед предпочитал ездить бить седла. Когда ему приходилось садиться на лошадь, он хотел, чтобы она чувствовала себя как можно свободнее. Он считал, что это лишь справедливо. Лошади, как правило, ценили такое уважение, а это в особенности. С помощью шпор и седла Зед никогда не смог бы добиться от нее такого послушания. Седло и прочий упряжь он подарил человеку по имени Хаф. Таких больших ушей, как у этого Хафа, Зет никогда не видел. Как ему удалось найти себе спутницу жизни, оставалось загадкой. Тем не менее, жена у Хафа была, и было четверо ребятишек, в результате чего Хафф нуждался в упряжи куда больше, чем Зет. Не для того, чтобы ездить верхом, а чтобы продать ее. Здесь его урожай собрала армия Дхары. Это было самое меньшее, что мог сделать для Хаффа З. В тот день Рейчел промокла до нитки, и Хафф предоставил им сухое место для ночлега. Хотя это был, впрочем, всего лишь ветхий сарай, а его жена предложила им пустую капустную похлебку и ничего не просила взамен. Впрочем, стоило пожертвовать седлом за одно удовольствие увидеть физиономию Чейза, когда З сказал, что не голоден. Страж границы, который сам привык есть за троих, понимал все не хуже волшебника. Приближается зима, а вместе с ней голод. Даже если за седло не удастся выручить полную стоимость, может, этого будет достаточно, чтобы пережить хотя бы самое трудное время. Зед видел, как честь тайком сунул в карманы ребятишек по монете, и грозным голосом, который вызвал у мальчишек только улыбки, запретил им шарить по карманам, прежде чем он уедет. Зедд надеялся, что монеты не были золотыми. Страж границы мог услышать, как вор открывает окно в соседнем городе и даже назвать его имя, но когда речь заходила о детях, совершенно терял голову. Получив седло, Хафф подозрительно поинтересовался, что от него требуется взамен. Зед сказал. что он должен всего лишь присягнуть в верности матери-исповедницы и новому магистру Ралу, которые положили конец разорившей его войне. С серьезным видом Хав пошевелил своими большими ушами, торчащими из подвязанной шапочки, и, поразмыслив, кивнул и сурово сказал. «Присягаю. Неплохое начало. Одно седло, один верноподданный. Хорошо бы и дальше все шло так легко. Впрочем, это было много недель назад. Теперь Зэд путешествовал в одиночестве. Потянуло слабым дымком. Лошадь, осторожно ступая по узкой тропе, подняла морду и принюхалась. Смеркалась, и на тропу ложились глубокие тени. Еще до того, как между деревьями показался маленький домик, Зэд услышал грохот переворачиваемой мебели Звон посуды и сочные проклятия. Лошадь насторожилась, прядая ушами. Зэт успокаивающе похлопал ее по шее. Домик был сложен из почерневших от времени бревен. Крытую папоротником крышу устилали сухие сосновые иглы. Перед домом, словно небольшой садик, росли пожухшие папоротники. Зэт спешился и почесал лошадь под мордой. Она посмотрела на него умными большими глазами. «Будь хорошей девочкой и поищи себе что-нибудь поесть сама. Только не уходи далеко, хорошо?» Лошадь ответила ему тихим ржанием. Зед с улыбкой потрепал ее по носу. «Хорошая девочка!» Из дома доносилось низкое шипение и гневные выкрики. Что-то тяжелое шлепнулось на пол, Сопровождаемая взрывом проклятий на непонятном языке. Вылезая оттуда, гнусная тварь! Зет ухмыльнулся, услышав знакомый, скрипучий голос. Он посмотрел на лошадь, которая послась неподалеку в сухой траве, время от времени обеспокоенно вскидывая голову и неторопливо зашагал к дому. По дороге он пару раз останавливался, чтобы полюбоваться красотой окружающего леса. Удивительно! как здешняя тишина, покой и великолепие соседствуют с самым опасным местом в мире – границей. Впрочем, границы больше не существует, а тишина и спокойствие, как хорошо было известно Зеду, имели отнюдь неестественные причины. Это было делом рук той женщины, которая как раз в этот момент выругалась так, что способна была бы вогнать в краску сандарианского гусара. Однажды Зет был свидетелем тому, как один из этих гусар обругал свою королеву, чем, естественно, довел ее до глубокого обморока. Наградой ему, разумеется, была веревка. У парня нашлась пара теплых словечек и для палача, который в ответ не поднес ему чарочку, зато предложил отвести душу в последнем слове, грубо говоря, в последнем ругательстве. Остальные гусары, похоже, решили, что это неплохая сделка. Что касается королевы, то она так и не смогла оправиться от удара. Всякий раз, завидев одного из своих гусаров, она так краснела, что не падала в обморок исключительно благодаря тому, что ее тут же бросалось ожесточенно обмахивать веерами все бывшее рядом окружение. Королева, вероятно, с радостью перевешила бы весь полк, если бы гусары не раз и не два спасали ей не только трон, но и жизнь. Впрочем, это было давно и совсем на другой войне. Зет с наслаждением вдыхал полной грудью чистый душистый воздух. Наклонившись, он подобрал засохшую дикую розу и превратил ее в свежий, едва распустившийся бутон. Желтые лепестки раскрылись, и в воздухе разлился чудеснейший аромат. Закрыв глаза, Зетт понюхал цветок и прицепил его себе на грудь. Торопиться не следовало. Нельзя беспокоить колдунью в таком состоянии. Через открытую дверь донесся очередной взрыв проклятий, и тот, в чей адрес они были направлены, был, наконец, призван к ответу. Послышался удар, нанесенный, по всей вероятности, обухом топора, и нарушитель спокойствия вылетел в дверной проем. Маленькая, сплошь покрытая костяной броней тварь, шмякнулась на спину на землю прямо у ног волшебника. Она рычала и щелкала зубами, загребая воздух когтистыми лапами. Ни топор, ни удара землю ей, казалось, нисколько не повредили. Хватало. Мерзкая тварь. Несколько лет назад именно и захваталы Эдди лишилась ноги. Эти создания вцеплялись в жертву мертвой хваткой, и вгрызались вплоть до самой кости, а потом начинали высасывать кровь своим морщинистым ртом, усеянным кривыми зубами. Избавиться от хваталы было невозможно, а по своей воле он расставался с добычей только, когда сосать было уже больше нечего. Что касается Эдди, она спаслась тогда лишь тем, что отрубила собственную ногу. При мысли об этом Зеда чуть не стошнило. Он примерился, и изо всех сил пнул извивающуюся тварь. Отлетев на десяток шагов, хватало шлепнулся на брюхо и, немного помедлив, неуклюже заковылял вглубь леса, искать добычу по покладисте. Зетт посмотрел на женщину, стоящую на крыльце. Она учащенно дышала и тоже подозрительно рассматривала гостя своими абсолютно белыми глазами. Платье ее такого же цвета, что и балахон Зеда, было расшито желтыми и красными бусинками, образующими замысловатые фигуры, древние символы колдовского дара. Несмотря на хмурое лицо, она была очень красива.